Он повторяет ее имя как стенание как печальный рефрен, который одновременно предупреждение и мольба. Херут, увидев приближающегося навару прижимается спиной к стене тюрьмы. Она потрясена его появлением. Утро только-только наступило, время привоза новых пленников еще не пришло. С ним нет никого из приходящих посмотреть на очередной спектакль. Она опускает голову, пытаясь спрятать страх, когда он подходит к ограждению и снова называет её имя. Он ждёт её реакции, опускается на землю, садится, положив руки на колени, эмоции перекашивают его лицо. Он начинает быстро говорить, слова срываются с его языка, а он качает головой. Теперь она испугана по-настоящему, она смотрит на этого Ференджа. Он на уровне глаз. У него перехватывает дыхание, его щеки раскраснелись, а пот свободно катится к его шее. Он представляет собой необычное зрелище в обыденный день. Он нарушил протокол. Того, что было, теперь нет. Он запускает руку в сумку, без которой никогда не появляется, и вытаскивает оттуда фотографию. Держит снимок перед ней, его рука дрожит. Он говорит «Я умирать, ты умирать, мы умирать». Перут рывком уводит голову от этого унижения. Это ее фотография, одна из тех, что распространяется среди солдати и оскари как новое увлечение и неумирающая шутка. Они часто приходят в тюрьму, размахивают их састер фотографиями, смеются и кричат на женщин воплоти, лаская их плоские копии пальцами. Завидев их, Астер спешит назад в здание, а Херут предпочитает оставаться снаружи и закалять твёрдость духа, испытывать себя на прочность перед лицом их насмешек. Ей каким-то образом удавалось сдерживать слёзы и держать голову высоко, спину прямо, глаза, уставленными в горизонт столько времени, сколько нужно, чтобы насмешники, которым станет скучно, отправились назад в лагерь. Она каждый такой уход рассматривала как свою победу. Ещё одну метку на воображаемой винтовке. Но Навара — он некая ненормальность, искажение без своей камеры. «Уходи», — говорит она ему, удивлённая твёрдостью собственного голоса, довольная тем, как этот голос заставил его вздрогнуть и покачать головой, засунуть руку в сумку в отчаянных поисках чего-то. Он достает фотографию своих родителей и показывает «они умирать», говорит он по-амхарски, который теперь стал более беглым, более уверенным, чем она слышала раньше. «Они умерли, они умирают, я умирать, я уверен». Он знает слова и их смысл достаточно хорошо, чтобы выразить их важность. Достаточно хорошо, чтобы позволить каждому гласному растягиваться в разных нотах скорби. Херут не может видеть, что происходит за его меняющие оттенки бледности кожи, не может взглянуть на него настоящего, но она может интерпретировать желание и боль за каждой его фразой. Он достает письмо. Она видела, что он регулярно возвращался к этому листку бумаги и открывает его, он показывает почерк, алфавит Ференджи, а потом тычет себя пальцем в грудь. Сын. Лич. Фильо. Произносит он, потом трясет письмом и добавляет «Абаба». Он показывает себе за спину в сторону горизонта и гор, его рука обводит два прожорливых камня и обрыв. Она понимает, что это письмо от его отца, его самая драгоценная собственность, «Абаба», тихо произносит она, исправляя его произношение. «Абаба», — говорит она, обращаясь к собственному отцу, свернувшийся в клубок страх, поселяется в ее животе. У каждой жестокости свои методы. Но с такой разновидностью она не сталкивалась. Херут берет себя в руки, подтягивает колени к груди, подтыкает подол своего длинного платья под стопу. Она ждет. Она воображает себя глазом фотокамеры, который проедает дыру в пространстве, потом прогрызает его шею, чтобы проникнуть в то далекое место, где Ференджи хранят свои чувства и воспоминания. Щелчок. Она моргает, фиксируя его осторожную паузу, когда один из охранников неторопливо проходит мимо него, любопытствующий и смущенный. щелчок она масштабирует исписанный лист бумаги, над которым он сидит, сутулившись, словно над тайным сокровищем, над драгоценностью, которую должен защищать любой ценой. Он показывает другое слово, потом тычет пальцем в сторону горы и говорит «Хагере, моя страна, эль мио «А здесь не моя страна». Астер выглядывает из двери. Она смотрит на Навару, прищуривается. «Что он делает?» – спрашивает она. Она пододвигает пустой поднос из-под еды в сторону Херут. Этим утром хирут как и обычно, принесла от ворот их хлеб и кофе, а теперь она же вернет поднос Аскари. навара поднимает голову, ждет ответа хирут Херут смотрит на него, привлеченная неуверенностью его взгляда. Она настолько онемела, что уже не имеет значения, ударит он её или нет. Ей всё равно. Пусть он вытаскивает свою камеру и сует ей в лицо. Она солдат, которого пленили и посадили за ограду с колючей проволокой. Но она всё ещё продолжает войну. А поле сражения – её собственное тело. И, может быть, за недели, проведённые в заключении, она стала понимать – война всегда. И велась в этом месте. навара Навара – это Фучелли, его широкие шаги ведут его с дороги на плато. Он – самодвижущийся снаряд, нацеленный на тюрьму, оружие, направленное в их сторону и грозящее взорваться. Его руки раскачиваются в жестком ритме, его ноги оставляют за ним облака пыли. На поле опускается тишина. Небо за его спиной мрачнеет, и все живое в скрытых изгибах и пещерах холма – настораживается и следит за его разрушающей инерцией. Эттера отшатывается от нее. Он расстроен, но не удивлен. Он бормочет что-то себе под нос, сжимает губы. Его черты напрягаются. Астер медленно закрывает дверь в тюрьму. Херут смотрит на Эттера, а он засовывает письма назад в свою сумку, а фотографию в карман. Застегивает сумку, набрасывает ее ремень себе на плечо, словно он всегда был там. Она узнает эту панику, это дуновение детского ужаса, которые свидетельствуют об изматывающей покорности. Она знает тот позыв, что мучает его сейчас. Это инстинкт избегать конфронтации с помощью унизительного подобострастия. Она смотрит на Фучелли, приближающегося к ним с уверенностью, которая может существовать только тогда, когда она не встречает сопротивления. Он словно флагом размахивает бумажкой в руке. «Нет», — говорит она Эттере, — «будь солдатом, солдато». Эттера вскакивает на ноги, возится с камерой, на его лице слишком широкая улыбка, слишком необузданная. И когда Фучелли приближается, он засовывает руки в карманы. Он сутулится, убирает голову в плечи, его глаза смотрят вниз, потом он поднимает взгляд и смотрит из-под полуопущенных век. «Советы кухарки, ты должна знать...» Как нужно стоять, чтобы они видели тебя, но не видели? Ты должна смотреть на них так, словно не смотришь. Будь невидимой, но полезной. Будь нужной, но отсутствующей. Будь как воздух, как ничто. Херут скрещивает ноги. Она оттирает руки о платье. Она занимает себя, делает вид, будто встревожена. Она потом в течение многих лет не будет позволять себе задумываться над тем, почему она не оставила его одного. Почему не ушла вместе с Астер под крышу тюрьмы? «Он ребёнок», — говорит она себе теперь, — «он просто жестокий, испуганный ребёнок». Один из охранников Аскари, проходя мимо тюрьмы, кидает взгляд на неё, потом на двух итальянцев, потом останавливается у ограды, подаётся к ней и качает головой. «От него сегодня добра не жди», — говорит он тихо на Амхарском, кося глазами на Фучелле, который теперь жестом подзывает к себе Эттера. Херут испуганно поднимает глаза. Этот Аскаро – один из охранников постарше, один из тех, кто казался самым жестким и жестоким. «От второго тоже добра не жди», – говорит она, показывая на Эттера, который встает перед Фучелли и отдает честь. Аскаро пожимает плечами. «Он выполняет приказ», – говорит Аскаро. Он выдерживает ее взгляд. «Это то, что должны делать солдаты», – добавляет он, – «потом продолжает свой путь». Эттера и полковник стоят в середине поля, в нескольких метрах от того места, с которого наблюдает за ними Херут. Они говорят слишком тихо, ей не слышно ни слова, но она ясно видит, как Фучелли похлопывает Эттера по спине. Эттера хватается за ремень сумки, чтобы не дать ей свалиться, а когда Фучелли прижимает какую-то бумагу к его груди, Эттера делает шаг назад, и бумага падает на землю. Фучелли поднимает ее, Протягивает Эттера, ждёт. Эттера отрицательно качает головой. Он ударяет себя в грудь, поворачивает голову к хирут потом назад к Фучелли и снова отрицательно качает головой. Фучелли хватает Эттера за руку. Засовывает в неё бумагу. Он складывает руки на груди, расставляет ноги пошире и поднимает подбородок. Он говорит голосом, который легко скользит по траве и колючей проволоке. Он говорит на итальянском но облачённом в другой язык, язык безотлагательности и требовательности. Она видит, как Эттере проваливается в самого себя. Она видит дрожащую руку, тянущуюся к бумаге, и она ждёт, что полковник отберёт у него бумагу, потому что те, у кого многое есть, всегда хотят иметь больше. Но Фучелли сдвигает солнцезащитные очки на затылок, и откашливается, наклоняется, чтобы сплюнуть на землю. Потом начинает говорить. Его голос так громок и прозрачен, так жесток, что холмы ловят его слова, удлиняют их, наполняют воздухом. И слова плывут, множатся, оседают нахерут каскадом звуков, которые она может перевести, только глядя на Эттере. А тот все не опускает голову и отрицательно качает ею. Он поворачивается в ее сторону. И в этом пространстве между ними возникает что-то трепетное и нежное, понимание, отсутствующее во всех языках, которые попытались бы облечь это чувство в слова, очертить его границы и покончить с ним. Потом Фучелли заканчивает говорить, он отдает честь, он ждет. Когда Эттера, наконец, отдает честь, Фучелли разворачивается и идет вниз по склону холма, целеустремленный как никогда. Унижение рана столь глубокое, что Эктера отказывается признавать ее глубину. Иного пути, кроме как вперед, нет, думает он, все еще потрясенный, садясь на свою кушетку. Ему ничего не остается. Только вернуться в Италию, как этого требует телеграмма, и там отвечать за свой проступок. Его преступление было раскрыто. Вероятно, об этом донес кто-то из своих. И полковник ничего не может сделать, чтобы остановить то, что должно случиться учли подаст прошение в его защиту, но ему придется уехать с ближайшим почтовым грузовиком на следующей неделе. полковник не будет помещать его под арест, как это предписывается телеграммой работа солдата не кончается пока он не уволен Этер оглядывает свою аккуратно застеленную кровать коробку на которой стоит только керосиновая лампа и лежит старая газета. он вытряхивает содержимое своей сумки на кровать и находит фотохерот. Она не пожелала смотреть на снимок. Ей было не по силам смотреть на себя даже в полуобнаженном виде, облаченную только в чудесный свет. Именно это он и хотел ей показать. Его способность преобразовывать явно отвратительное мгновение в нечто другое. Эдтера засовывает руку под кровать и достает оттуда плоскую металлическую коробку, одна из тех коробок, что есть почти у каждого солдата и даже полковника. Стандартная металлическая коробка. Такую можно купить в Асмаре или в Табаче в Гондоре. Эта коробка – способ защитить письма и почтовые открытки, маленькие сувениры, когда придет время возвращаться домой. Внутри письма, которые он писал родителям и которые не прошли бы цензуру. Дневник его пребывания в Африке – воспоминания, которые он хранил не только для них, но и для себя. Он просматривает фотографии в стопках по годам, расположенные в хронологическом порядке. Здесь же вырезки из газеты заметки о событиях, которые станут подсказкой для других воспоминаний, когда у него с отцом состоится один из тех разговоров, о которых он всегда мечтал. Он зароет где-нибудь эту коробку и откопает, когда будет свободным от этой войны, и переписи с ее ограничениями. Он размышляет о своем безумном рывке к зданию тюрьмы когда он услышит, что Фучелли ищет его и что это как-то связано с посланием из Рима. Он не может объяснить свою потребность быть рядом с Херут, испытывать на себе ее презрение, позволять этому ее чувству накатывать на него в надежде увидеть когда-нибудь его отлив и постепенный переход во что-то другое – смягчение, смирение, прощение. Херут выглядывает в приоткрытую дверь, прижимаясь к дверной раме, движением руки назад, призывая Астер к молчанию. Она наблюдает за Эттере, чувствуя какое-то движение в груди, медленное ослабление узла, к которому она привыкла. Он стоит у дерева, держа какой-то квадратный предмет в руках, и медленно поворачивается, оглядывая горизонты скалы, потом тюрьму и дорогу. Он делает это еще раз. Словно запоминая ландшафт, словно в поисках чего-то, расположенного в складке света, проливающегося на холмы на закате солнца. Он опускается на колени, ползет к толстым корням, которые вылезают из земли и переплетаются, чтобы вырасти такими же большими и прочными, как человеческие конечности. Её рука замирает у неё на горле, когда он достаёт короткую лопатку и застывает, занеся этот инструмент над землёй, а горизонт сияет глянцевым оранжевым светом, разбавленным голубизной. Он превращается в силуэт, в тёмные очертания, безмолвно двигающиеся на огромной сцене. Херут хочется громко спросить, что он делает, но она уже поняла. Сердце её ёкает, когда она понимает, что видит прежнюю себя. Ту девочку, что была хранителем вещей, права на владение которыми она не должна заявлять. Он делает то же, что делала когда-то она в наивной вере, что закопанное таким и останется. Спрятанное прибудет невидимым, а то, что принадлежит тебе, навсегда останется в твоей собственности. Он ведет себя глупо. астор подходит к ней, оттаскивает ее от двери. Потом они сидят, скрестив ноги, спинами к стене подавшись вперёд и наблюдая, как он сбрасывает землю с лопаты в одну сторону, укрытый тем же темнеющим небом, которое служит и им, прячет от его глаз. Аскари начинают свой обычный обход холмов. Они быстро двигаются в противоположном направлении, оставив одного охранника скучать у скал над пропастью. это то размирает. Ждёт, когда они исчезнут среди деревьев. Он встаёт, насвистывает, кашляет. И когда никто из них не реагирует, продолжает свою работу. Пока он копает, Херут и Астер молчат. Они поглощены той целеустремленностью, с которой работает солдату, настолько захваченный своей конспирацией и отчаянием, что они даже не задают себе вопроса, что может находиться в этой коробке. Они видят, как он опускает ее в яму, закапывает. Потом он встает и смотрит на холмик, набрасывает на него всякий мусор и прутики, и, наконец, скалы, которые прячут от чужих глаз его усилия, становятся не более чем бесполезными камнями. Эктор ладонями придает холмику естественную форму. Он закопал всё кроме отцовского письма. Он предал земле все письма, написанные матерью. Все те, что он никогда не мог отправить. И все фотографии, которые он покажет родителям позже, когда у него хватит мужества. Другого выхода нет. Это настолько близко к уничтожению всех его сокровищ, насколько он может себе позволить. Настолько близко к их сохранению, насколько это в его силах. Он опасается, что власти прикажут ему предъявить все свое имущество. Его беспокоит, что в мире больше не остается места для его частных мыслей. Закончив, Эттера отряхивает пыль с брюк. Он кидает взгляд в сторону тюрьмы и видит, как силуэт Херут поднимается на ноги. Он поворачивается к ней, медлит, прежде чем подойти поближе. Она показывает на него пальцем, и он идет к ней, привлеченный рукой, тянущейся через ограждение, привлеченный голосом, который не громче шепота, движимый этим вечером, который окутал собой его тайну. Он чувствует себя защищенным и беззащитным, осторожным и отчаянным. И когда Херут показывает на холмик, который выглядит вполне невинным, как и сегодня утром, Эдтера кивает, удивлённый и раскрепощённый этим её жестом. А когда она произносит по-амхарски «микибер», слово, соответствующее глаголу «похоронить», «зарыть», он повторяет в ответ на итальянском «сепелира». Когда она шепчет «тайна», «миестир», он отвечает «енне, миестир», «Моя тайна. Иль мио сигрето». Когда она замолкает и смотрит на него, а потом говорит «Иль мио сигрето», ему не остаётся ничего другого, только приблизиться к ней, и теперь они смотрят друг на друга через ограду, которая стала границей между двумя странами. «Иль мио сигрето», — говорит он, тыкая пальцем себе в грудь. «Иль мио сигрето», — говорит она, показывая на его грудь. Он покачивает головой и показывает на нее. «Анкель то, секретто!» «Это и твоя тайна!» Но она отрицательно качает головой. Улыбается, ее глаза светятся мрачным светом. Она говорит «Енне меестир айделим!» «Это не моя тайна!» И на мгновение пленникам оказывается он, а не она. И они оба это знают. Он – пленник силы, превосходящей его силу. Эттера поворачивается на каблуках, его сердце учащенно бьется, пот орошает его спину, и ему кажется, он слышит ее голос, направляясь к лагерю. «Енна, мейстир, айделим». Конечно, Карло должен был доставить телеграмму Эттера лично, чтобы дать ему понять, поступи он иначе, это привело бы Эттера к полному краху. Он как мог успокоил Наварру – но не может избавиться от неприятного чувства. Это грызущее его чувство вины, которое он не может прогнать. Чувство, будто он несёт ответственность, хотя верно противоположное. Он сделал всё, что мог. Вот почему он приглашает Фифи к себе в комнату и позволяет ей задержать его дольше обычного. Он говорит с ней так, как не говорил никогда прежде, о победе и её цене, о преданности и её бремени. Он берёт её за руку, Подносит к своим губам, не прекращая говорит, прижимает к губам её ладонь, наслаждается её ласками. Он дожидается, когда она уснёт. Поднимается с кровати, включает керосиновую лампу, достаёт сигарету из пачки, закуривает, делает глубокую затяжку. Он понимает, что привязался к Эттере Наваре. У него появились к парню отцовские чувства, благодаря Наваре, Он теперь знает, что такое перебирать спектр тени и искать более яркий свет. Несправедливо, что солдату будет наказан за ослушание, которое сам Карло и спровоцировал, но таковы бесчувственные последствия войны и закона. Конфликт проверяет пределы, на которые способен человек. Пусть даже и этот возлюбленный сын Лео Наварре. Приказ предстать перед судом в Риме не более, чем попытка еще раз утвердить наиболее важную задачу солдата – подчинение. Все в конечном счете вернется к норме. Волноваться не о чем, сказал он Фифи, но на самом деле именно Фифи предложила ему действовать сегодня к ночи. Именно она предложила ему немедленно удалить солдата из части, отправить его в Осмару, потом в Массаву посадить его на ближайший корабль в Италию, отдать его камеру кому-нибудь другому, кто сможет сразу же занять его место. Тебе нужны фотографии для твоих докладов и отчётов. Что без них будет знать Рим о твоих достижениях? Что он скажет им о том, как ты поступил с его переписью? Даже я должна признать это, Карло. Ты должен заново утвердить свою власть и сделать это прямо сейчас. Защити себя. Но Карло отрицательно покачал головой, И ответил ей «нет». И он также качает головой теперь, погасив сигарету и возвращаясь в кровать. Лео шепчет он в крохотной комнате, прижимая к себе Фифи, взяв ее руки и заплетя их вокруг себя. «Она хочет, чтобы я лишил твоего сына единственной имеющейся у него вещи. И как раз в тот момент, когда он больше всего нуждается в ней». Он прижимает к себе Фифи и продолжает Она хочет, чтобы я забрал у него камеру, словно его так просто заменить. Карло похлопывает себя по груди. «Я не жестокий человек», — говорит он тихо у Фифи. Он чувствует, как она шевелится, и целует её в щёку. «У меня есть доброта, чтобы делиться ею со своими солдатами». «Нет, я дождусь, когда Рим сделает свою работу». Потом он привлекает её ещё ближе к себе и засыпает. Хор. Женщина, которая обнимает спящего мужчину. Она не для этого родилась. Она родилась не для того, чтобы утешать мужчин в смятении и облегчать их трудности. Она изучала иностранные языки не для того, чтобы убирать Карла волоса с глаз. Она всегда знала, что ее судьба — делать нечто более важное. Она всегда знала, ее судьба — быть больше любого мужчины. Хотя она обнимает так, Будто она родилась, чтобы держать на руках детей, она не хотела того, что превращает чрево женщины в свое обиталище. Как она всегда говорила, она родилась, чтобы быть свободной, пересекать границы, искать успокоения в книгах и находить новые любови, не скованные правилами сельской жизни. Она женщина, которая смотрит на полковника, когда он спит когда он погружается в сон, смотрит на его лицо, на котором перемешиваются разные чувства. «Фавен», — произносит она свое имя, потом замолкает, потом «Ферес», потому что это клятва и имя, которое она превратила в стену. Знает ли это друг ее детства Сиифу? Знает ли он о тех преданностях, которые она в этот самый момент взвешивает, положив на другую чашу весов амбиции молодой девушки? Посмотри на руку, которую она положила у горла Фучелли. Почувствуй воздух, который перехватывает у нее в груди, хотя он всё еще спит, когда она повторяет ферес. Посмотри на Фифи, которая стряхивает с себя его руки, встает с кровати и отворачивает лицо, чтобы он не увидел выражение отвращения на нем, если проснется. Посмотри на Ферес, которая выскальзывает из комнаты, возвращается в свою палатку и будет кухарку. Послание Кедана от Ферес простое и ясное. Сейчас. Немедленно. Делай это сейчас.